Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, у нас сегодня в школе был день вежливости. Угу, а почему только один день? Ну, просто сегодня этому особенно уделяли внимание. Сегодня мальчики открывали перед девочками двери. Все говорили спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания. Угу, Все это, конечно, очень хорошо, но мне кажется, что вежливыми нужно быть постоянно. И мне так кажется. Вот я очень вежливая, правда, Филимон? Угу, правда, и к тому же еще очень скромная. Угу, угу, знаешь, Любознайка... Конечно же, День вежливости – это очень хорошо, но при этом нужно еще помнить, что у каждого народа есть свои традиции, и то, что вежливо в одной стране, может оказаться совсем невежливым в другой. А это как? Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Не зная традиции той или иной местности, можно легко попасть в неприятное положение. Поэтому, если ты соберешься в незнакомую страну, желательно узнать, например, как там принято здороваться и что положено говорить в определенных ситуациях. У тюркских народов в богатых семьях всегда прислуга выносила гостю полную сумку с продуктами. Это намекало на то что ему пора в обратный путь. Хозяева были очень внимательными, заботливыми и вежливыми по отношению к гостю. Об их гостеприимстве было известно в свое время на Ближнем Востоке и в России». В честь заезжих купцов и путешественников во дворцах правителей устраивались настоящие пиры, на которых на стол ставилось не менее трехсот блюд. Для встречи особо важных гостей в деревнях и сегодня есть специальный ритуал. В арабских странах Во время беседы часто интересуются, как здоровье, но это только вопрос вежливости, и далеко не всегда собеседнику действительно интересно состояние вашего здоровья. Со стороны гостя неуместным будет вопрос о здоровье вашего собеседника и других членов семьи. Верхом неприличия считается вопрос о жене собеседника. Гостя в странах Арабского Востока обязательно угощают кофе, и если выпив кофе, гость отдает чашку хозяину, то он обязательно наполнит ее снова». Но если гость больше не хочет кофе, то ему следует покачать чашечкой из стороны в сторону или перевернуть ее вверх дном. На Востоке очень дорожат и гордятся древними традициями гостеприимства, поэтому отказ от угощения может быть воспринят как оскорбление или неуважение к дому хозяина. Мусульманский закон запрещает резать пищу ножом, иначе Аллах урежет пищу. Причем еду и питье полагается брать только правой рукой. Тремя или больше пальцами, но ни в коем случае не двумя. Неприличным в арабских странах считается рассматривать молящихся людей, бродить или стоять перед ними, фотографировать или снимать их на видео или фотокамеру, заходить в мечеть, вызывающей одежде. Не рекомендуется обсуждать одежду женщин и основные положения ислама. Вот любознайка, это то, что касается арабских стран. А в следующий раз я расскажу тебе и про другие страны.